раз он и место получил только потому что доль ш пилсбери председатель окружного совета приходился седьмой водой на киселе деду старку то ли со стороны жены то ли с другой такой. и вдобавок не поладил с другим человеком который хотел стать казначеем пилсбери хозяйничал в округе на пару с шерифом а вилли сидел у него в печенках и теперь его должны были выгнать Как уже выгнали люсим «А мне все равно», — сказала Люси Старк. Она сидела с нами, шила у лампы за столом, на котором лежала большая Библия и альбом в плюшевом переплете. «Все равно, пусть не дают работать. Я проработала шесть лет, если считать тот семестр, когда у меня на руках был маленький Томми, и никто никогда слова против меня не сказал». А теперь они пишут в письме, что на меня много жалоб, и я не сработала с коллективом. Она подняла свое шитьё и откусила нитку, как всегда делают женщины, если хотят, чтобы у вас по спине поползли мурашки. Когда она наклонилась, свет лампы упал на ее голову, загорелся рыжим в каштановых волосах, которых не смогли окончательно спалить щипцы парикмахера во вновь открытом салоне красоты города мейзон Рыжий блеск еще жил в них, но смотреть на них было обидно. Ей было в ту пору лет 25, но обликом она напоминала девушку и тонкой стройной талией, которая переходила в приятные упорщины, Бедра, и узкими лодыжками, скрещенными перед креслом, и спокойным, мягким, девичным овалом лица, и большими темно-карими глазами, которые наводили на мысли о задушевном разговоре в сумерках перед калиткой старой усадьбы, где у забора цветет сирень. Но на волосы ее, коротко обрезанные и мелко завитые по тогдашней моде, Смотреть было обидно, потому что такое лицо требовало новое обрамления. Густых и длинных, сумрачно-блестящих локонов, перепутанных на белоснежной подушке. Они, наверное, и были густые до этого надругательства. «А мне все равно», — сказала она, подняв голову, — «я не хочу преподавать в школе, которую строят для того, чтобы кто-то мог на этом нажиться» а Вилли не хочет быть казначеем, если надо иметь дело с такими бесчестными людьми. «Я буду баллотироваться», — угрюмо сказал Вилли. «Они меня не остановят». «Ты сможешь гораздо основательнее заняться правом», — возразила она, «если не будешь сидеть все время в городе». «Я буду баллотироваться», — повторил он и тряхнул головой, чтобы откинуть волосы. «Я буду баллотироваться», — повторил он еще раз, словно говоря, не слези не со мной, а со всем белым светом, «даже если ни одного голоса не соберу».